Глава двенадцатая На самодельный стол-верстак Сергей поставил и включил старенький радиоприемник ВФ-12, настроенный на молодежный канал радиостанции «Юность». Так гораздо веселее, да и под музыку легче работает. Лично им изготовленная уменьшенная копия стола за которым он обучался резьбе по дереву в худористом училище, удобно разместилось на балконе. Благодаря низкой посадке стола Сергей левым коленом прижимал березовую заготовку к поперечной доске, окантовавшей по всему периметру столешницу, и полукруглой стамеской обрабатывал по контуру маску пирата. Нечто похожее он видел у торговцев на море. Те продавали отдыхающим гипсовые раскрашенные маски-сигаретницы. Висит такая голова на стене, тянешь за сережку кольцо, что у пирата на ухе и изо рта высовывается сигарета. С тыльной стороны маски в специальный отсек загружалась с десяток сигарет. Обывателю нравились такие штуки, которыми могли дома удивить своих гостей. На сигаретнице имелся неплохой спрос. Ширпотреб, конечно, и кич, но сейчас не до высокого искусства. Сергею идея понравилась, и поняв, что сможет на них заработать, по памяти нарисовал голову того пирата, с которым лет 18 назад рубился на саблях. Уж больно колоритный персонаж. Предсмертный оскал и катящаяся по помосту голова ему до сих пор временами снится – несмотря на то, сколько лет с той поры минуло. Десять масок, уже подготовленных к продаже, дожидались своего часа в кладовой. Сергей заранее купил билеты в Москву, до поездки оставалась еще неделя. Кроме пиратских, повезет авторские фантазийные скифские маски. Они без встроенных сигаретниц, просто для украшения жилища. Товар в основном рассчитан на иностранцев. Про торговые ряды ремесленников и художников в парке ему рассказал знакомый художник. По пятницам в нем торгуют ремесленники, поставляющие художникам заготовки для росписи и для других видов творчества. Каждый занимается своим делом. Одни умельцы точат на станках заготовки из липы, другие их расписывают гуашью и лакируют. «Жить как-то нужно?» А уж как радуются сувенирам иностранцы! После августовского путча 1991 года и последующих шагов правительства население СССР лишилось сбережений. Сергей с Настей не исключение. Оставшиеся деньги после постройки кооперативной двухкомнатной квартиры и последующего ее благоустройства и впоследствии другие накопления – Растаяли, словно мартовский снег под ярким солнышком. До перестройки семья Сергея особо в средствах не нуждалась. Конечно, внезапный, да еще такой громкий уход Кимыча принес большие неприятности. Сергей в итоге лишился билета и вылетел из секретарей комсомольской организации, но остался работать в Доме культуры. Директор с парторгом не побоялись гнева вышестоящего руководства и отстояли своего работника. Получил он и квартиру в новой пятиэтажке на четвертом этаже. Строилась-то она на его деньги, а не получена бесплатно от государства. А затем случилась перестройка. Жить с каждым днем становилось все труднее и труднее. Опустили полки в магазинах, начались перебои с выплатой зарплаты. Пришлось после работы в квартире заниматься резьбой по дереву. Вот только особо его изделия в городе никто не покупал. За какие шиши? Поэтому вся надежда на Москву и щедрых иностранцев. В семье подрастал сын, родившийся через год после исчезновения Кимыча. Не зная пола будущего ребенка, договорились между собой. Родится девочка назовут Софей, ну а если мальчик, естественно, Кимом. Ким пошел по стопам отца и поступил в художественное училище. Выбрал себе специальность художника-оформитель. Сейчас на каникулах и в свободное время от встречи с друзьями помогает отцу. Расписывает спилы деревьев, пейзажи, церквушки, птицы. Сергей услышал, как щелкнул замок входной двери, он стряхнул с коленопилки и пошел встретить жену. Имея высшее образование, Настя трудилась швеей на частном производстве. Шили джинсы, которые после специальной обработки превращались в вареные. По деньгам выходило больше, чем зарплата рядового инженера. Но к концу рабочего дня Настя чувствовала себя выжатой, как лимон. Но сегодня выходной, и она вернулась с похода по магазинам. Усталая, но довольная. Отстояв длинную очередь, купила куриных окорочков, что начали поставлять американцы. Вкусные, правда, немного жирноватые. Еще купила макароны, картошку и маргарин рама. Сергей забрал у нее сумку и отнес на кухню. «А Ким где? У друзей?» Да, как утром ушел, так еще не возвращался. Настя, мне показалось, или ты чем-то обеспокоена. Случилось что? Как в квартиру зашла, улыбалась, а сейчас вдруг разволновалась. Если ты из-за Кима, то не переживай, с ним все будет хорошо. Мы с тобой сына правильно воспитали. Я знаю, Сережа, но я сейчас не о нем думала. А о ком тогда? Сергей с подозрением посмотрел на жену. Она никогда не давала ему поводов для ревности, но сейчас произнесенные ею слова резанули слух. Настя спохватилась и поспешила разъяснить смысл сказанного. «Ты не о том подумал. Боюсь, у меня уже паранойя». У Сергея от удивления приподнялись брови, но он не торопил жену, давая ей время собраться с мыслями. «Понимаешь, я увидала черную иномарку, на них еще бандиты ездят». И что с ней не так? Рядом с водителем сидел молодой мужчина, показавшийся мне знакомым, и я не смогла вспомнить, где могла его раньше видеть. А когда на заднем сиденье рассмотрела пожилого мужчину, меня словно током ударило, и я узнала обоих. Но этого просто не может быть! Настя едва не зарыдала от усилившегося волнения. Чего не может быть? Сергей подошел к жене и, успокаивая, прижал к себе. Ее плечи сотрясала крупная дрожь. Такой взволнованной он видел жену всего несколько раз. Это когда ей позвонила Надежда Павловна и сообщила о внезапной смерти отца. Это случилось в день путча во время трансляции обращения членов ГКЧП. У Анатолия Владимировича не выдержало сердце, Он потерял сознание и буквально через полчаса еще до приезда скорой помощи скончался. В тот день ко всем больным они приезжали с опозданием. Когда заболел сын, и в поликлинике перепутали анализы, после чего поставили страшный ошибочный диагноз. Хорошо, что засомневались и перепроверили, и самый первый случай – Реакция на сообщение о взрыве в квартире Кимыча и о его бесследном исчезновении. «Так чего не может быть?» – снова спросил Сергей. «В пожилом мужчине я узнала Кимыча. Седой, правда, но это точно он. И тогда я поняла, что рядом с водителем сидит Коля». Сергея новость прямо ошарашила. «Такого на самом деле не могло быть». «Милая, тебе, наверное, показалось. Я и сам временами тоскую по друзьям. Нет-нет, да и вспомним. Восемнадцать лет прошло, а рана все никак не заживает». «Не думаю, Сережа. Допустим, один человек похож. Ну, не два же! Если ты права, тогда почему они нас не нашли? Сомневаюсь, что Кимыч мог напрочь забыть про нашу дружбу». «С другой стороны, зеркало уничтожено, мне во время допроса показывали фотографии. Может, ты все-таки ошиблась и желаемое приняла за действительность?» Настя задумалась, но затем решительно повертела головой. «Нет, Сережа, чем больше я об этом думаю, тем более убеждаюсь в своей правоте». «Тогда получается...» Сергей прокрутил в голове возможные варианты. «Собственно, их всего два. Может, он и не уходил в зазеркалье, а каким-то образом выбрался из квартиры и все годы был вынужден скрываться? Я бы поверила в такую возможность, но тогда откуда Коля мог взяться?» «Ну да». Он с минуту стоял, задумавшись, но вдруг оживился. «Как же я мог забыть про него? Если ты так уверена в своей правоте, то остается лишь одно — Каким-то образом Кимычу удалось перенастроить второе зеркало. Выходные подошли к концу. Более ничего существенного не произошло. В понедельник Настя с Сергеем поспешили на работу. Она в швейный цех, он тоже в цех, но только по обработке древесины. Три года назад ему пришлось уйти с предыдущего места работы после конфликта с директором. На новом месте пришлось заниматься резьбой, а при необходимости помогать рабочим на пилораме и в столярном цеху. Зарплату платили более или менее стабильно, но перебои все же случались. Куда уж без них. Вся страна так работала и жила. Зато имелся один важный плюс. С разрешения хозяина производства Сергей мог бесплатно напилить заготовки для своих поделок из березового горбыля. На пилораме на доски распускали и осиновые брёвна, но пластичность березы ему больше понравилась. Лучший вариант липа, но ее на пилораму никогда не привозили. Материал для росписи Сергей искал в лесу, выбирая подходящую павшей сухостой, которого после снежных зим обычно много навалено. Прямо на месте отпиливал полуметровые чурки, складывал в рюкзак и привозил домой. Осталось лишь распилить их наискось ножовкой с мелким зубом. Трудовая неделя пролетела быстро. Суббота началась со сборов. Поздним вечером в Москву отправлялся проходящий поезд. В рюкзак уложили маски и спилы, предварительно упаковав их в бумагу, но запланированной поездке не суждено было сбыться. Во второй половине дня раздался звонок. Сергей чертыхнулся и подошел к двери. Глазок оказался прикрыт со стороны площадки. Ему это совсем не понравилось. На шум из кухни выглянула Настя. Сергей приложил палец с губам и вернулся в зал. Из-под дивана вытащил завернутый в тряпочку пистолет Макарова. Привычным движением передернул затор и пошел в коридор. В дверь снова позвонили. «Кто там?» «Дядя Сережа, это Коля». Сердце бешено застучало в груди. Голос сына Кимыча узнал мгновенно, хоть он и стал чуточку солиднее. От волнения у Насти сомлели ноги, и она осталась стоять в коридоре, прижавшись спиной к стене, чтобы не упасть. Сергей переложил пистолет в левую руку и убрал ее за спину. правой отомкнул замок и приоткрыл дверь. С большим букетом роз перед ней стоял повзрослевший и еще более возмужавший Николай. Цветы-то и перекрывали глазок. Позади него находился Кимыч, и впрямь седой, как лунь. Он бережно прижимал к груди объемный бумажный пакет с торчавшими горлышками вместе с пробками, обернутыми золотистой фольгой. Сергей отступил, пропуская внутрь неожиданных гостей. «Это вам, тетя Настя!» Сказал Николай будничным тоном, будто они не виделись со вчерашнего дня, и протянул букет с цветами. Кимыч шагнул следом и, придерживая пакет одной рукой, закрыл за собой дверь. «Ну, здравствуйте, мои дорогие! Или не рады нас видеть?» Голос Кимыча дрогнул, и в уголках глаз блеснули маленькие прозрачные горошинки. Сергей поставил пистолет на предохранитель, и друзья порывисто обнялись. «А ты все такой же вояка!» Кимыч кивнул на оружие. «Сейчас время у нас такое, самим приходится себя защищать. У вас обоих, я смотрю, тоже не игрушки». У отца с сыном под левыми руками подозрительно слегка топор через пиджаки. «Ну, что стоим? Снимайте обуви, проходите в зал. Часик-два у нас найдется времени, чтобы поговорить. А потом уж не обессудьте мне на вокзал». «Встречаешь кого?» «Нет, в Москву уезжаю. Повезу товар на продажу. Вон и сумку уже упаковал». «А тюдник, тебе зачем?» – заинтересованно спросил Кимыч. Деревянный ящик желтого цвета со сложенными алюминиевыми ножками лежал рядом с раздувшимся рюкзаком. Заодно хочешь и столичные пейзажи запечатлеть? «Так ларька у меня нет. На этюднике растяну алый атлас с закрепленными рейками и развешу на нем образцы изделий». В частности, маски пиратов с спилы деревьев. На них Ким пейзажи нарисовал. «Какой еще Ким?» – не понял старший товарищ. «Наш с Настей сын, ему сейчас семнадцать лет, перешел на третий курс художественного училища». Кимыч с сыном переглянулись. Николай закашлялся, а после с в голосе сообщил. у нас с Аси пятнадцатилетняя дочь. Назвали Настей». Пауза получилась довольно длительная, ни одна из сторон не могла говорить, мешали комки в горле. Из кухни донеслись всхлипы. Настя, как ушла на кухню с букетом, чтобы поставить в вазу, так и не возвращалась. «Вот что, Сергей!» — первым прервал долгое молчание Кимыч. «Ни в какую Москву ты не едешь. Предстоит большой серьезный разговор, и в два часа мы точно не уложимся». «Коля, отнеси пакет на кухне и помоги там тете Насте». Обождав, когда сыну уйдет, Кимыч признался. «Как же я рад вас снова видеть! Все прошедшие годы чувствовал за собой вину, что бросил вас. Но другого выхода у меня не было. Пришлось срочно принимать решение и уходить. Кимыч, в том нет твоей вины. Рано или поздно случилось бы то, что случилось» тем более, что ты честно нас заранее предупредил, а мы, если ты не забыл, отказались уйти вместе с тобой». Друзья помолчали, эмоции переполняли, мешая обоим говорить. «Сергей, мне показалось, или на самом деле вы с Настей не удивились нашему появлению?» «Не показалось. Настя вас обоих в прошлое воскресенье видела в салоне черной иномарки, еще сказала, что в таких обычно бандиты ездят». Кимыч поперхнулся и как-то странно посмотрел на друга. Пришлось на несколько минут отвлечься от разговора. Помогли вернувшиеся Насте расставить тарелки и рюмки на столе. Николай принес миски с нарезанным мясом, балыком и икрой. «У меня встречный вопрос», – продолжил Сергей после того, как все расселись за столом. «Судя по всему, вы уже давно смогли вернуться в Советск. Почему только сейчас нас навестили и главное...» «Каким образом здесь оказались?» «Мы вернулись в наш прежний мир примерно около года назад». «Прошу вас, не удивляйтесь и не обижайтесь», предупредил Кимыч, увидев, как среагировали на его слова Сергей с Настей. Его признание их уж точно не обрадовало. «Попробуй тут не удивиться, тем более не обидеться», усмехнулся Сергей. «Мы все эти восемнадцать лет не скажу, что каждый день...» Но часто вспоминали вас всех. А друг вернулся и, оказывается, тихонько рядом поживает, да добро наживает. Кимыч налил себе рюмку виски и махом ее опрокинул. Прожевал небольшой кусочек копченого мяса и с горечью посмотрел другу в глаза. «А ты подумал, что чувствовал я, когда вышел из окна и оказался в какой-то старой деревянной развалине на краю деревни в десяти километрах от Советска? Когда попал в город, извини, Настя, за грубость, то прямо охренел. Я покинул чудесную советскую страну, а вернулся черт знает куда. Тоска и безнадега, магазины с пустыми полками, озверевшие люди, очереди... Но к ним не привыкать, и везде торговля. Люди последние продают, чтобы как-то прожить. Особенно меня поразили стеклянные банки с сокурками сигарет. Мне эта отрава и в нормальном виде сто лет не нужна, и даже бесплатно, но другие люди ведь покупали. Еще один момент. Я не знал, где вас искать. Распрашивать у знакомых и ваших родственников сам понимаешь, Даже по истечении стольких лет было опасно. Решил, что нужно пока освоиться в новых реалиях, а уж потом и приступать к поискам. Еще непонятная ситуация и с властью. Слишком много разной мутной швали шлялась по улицам. Сергей молча разлил по рюмкам виски, жене налил в бокал шампанского. Такого изобилия на их столе давно не было. Копченое мясо косули, пальцем пиханая душистая колбаса, балык из сама. Кимыч сразу предупредил, что все деликатесы с острова, кроме спиртного. А какая икра собственного посола! Начал изучать обстановку. В городе пригодилась моя одежда, в которой я прямо из квартиры сиганул в море. Софья ее еще тогда постирала и погладила. Все годы она так и провисела в шкафу. На острове в ней особо не походишь, не те условия. «Кимыч, а утюг-то у вас откуда? электричество то нет, да и не покупал ты тогда, насколько помню, утюгов. Сейчас, Настя, у нас электричество есть. Не зря я перед уходом туда детали и асинхронные двигатели перетащил. А Софья использовала дореволюционный графский утюг, который угольками нагревается». «Но об этом позже. Первое время только я в город выбирался. Сколь и вышла проблема. За восемнадцать лет сносили всю ту одежду и обувь, что мы для путешествий закупили. Я же и ваши вещи с собой забрал. Не хотел вас подставлять, если вдруг обыск будет в квартире. Короче, к нынешнему времени ничего не осталось. Носили одежду своего производства». Ася еще та мастерица оказалась. Но наши фасоны не годились даже для современного города, в который превратился Советск. А где подходящую для него взять? Не воровать же! Тогда я решил продать золотое колечко из тех драгоценностей, что с пиратского парусника взяли. Они же, как и золотые монеты, с той поры так и хранились в пещере за домом. Я ведь когда навсегда перешел на остров, Принял решение какое-то время не ходить к пиратам. Не имелось никакой для этого необходимости. Первоначальное любопытство и интерес мы удовлетворили, а раз так, то чего зря расходовать энергию кристаллов и рисковать жизнью. Другое дело, если бы это был иной мир. У нас на острове то же самое, что и там, но только без самих пиратов. И это некоторое время растянулось на долгие годы. Кимыч замолчал и сделал глоток минеральной воды. Пользуясь возникшей паузой, Сергей вновь разлил по рюмкам виски, жене в бокал долил шампанского. В этот момент послышался звук отпираемого замка за темой двери. мапа решили отъезд отметить? Ух, как вкусно пахнет!» Войдя в зал, сын осекся. С родителями за столом сидели незнакомые его люди. «Сынок, помой руки и давай за стол!» Настя поставила бокал с недопитым шампанским и пошла на кухню за чистой тарелкой и вилкой. Минут через пять мать с сыном вернулись в зал. «Познакомься, это наши очень давние и близкие друзья!» «Ну, здравствуй, тезка!» Голос седого мужчины дрогнул, и он протянул руку. «Я Ким Маркович, но ты зови меня просто Кимыч или Дед Кимыч, как тебе будет удобнее». Для себя Кимыч заметил, что парнишка не хлипок и хват у него мужской, совсем как у отца. «А это сын Кима Марковича Николай, для тебя дядя Коля». Настя представила сыну мужчину, что выглядел моложе. Ким находился в некоторой растерянности, в голове полная каша. При общении родителей между собой ему часто приходилось слышать имена Кимы Коля, и у него сложилось стойкое ощущение, что этих людей давно нет в живых. И еще, когда он спросил маму, почему его назвали таким необычным именем, она ему ответила, что так звали их очень хорошего друга. В память о нем и назвали. А сейчас, получается, этот человек сидит в их доме за столом, вполне себе живой и здоровый. То же касается и его сына Николая. Как тут не пойти голове кругом? Киму налили половину бокала шампанского. Вместе со взрослыми он выпил за состоявшееся знакомство. «Кушай, сынок!» Настя заботливо подала ему тарелку, полную кусков ароматного мяса и очень аппетитный на вид нарезанной колбасы. «Рыбу и кручить позже попробуешь!» Настя показала сыну на другие деликатесы. «Вкусно!» – восхитился Ким, проживав первый кусок сочного мяса. «А чье она? «Мясо косули», – пояснил Кимыч. «Совсем свежее. Коля позавчера подстрелил. Мы сразу же мясо и закоптили. Колбаса с чесноком из мяса косули и фазана – тоже собственного производства. Ася, невестка моя, сама их начиняет». Ким с недоверием посмотрел на гостей, но, попробовав кусочек колбаски, убедился, что на вкус она просто изумительно, не говоря про аромат. Перестав стесняться, он принялся с аппетитом ее уплетать. «Тезка, а плавки у тебя есть?» – продолжил удивлять гость. Ким чуть не подавился, услышав не совсем уместный за столом вопрос. С набитым ртом он не смог ответить и лишь кивнул головой ну и ладушки кимыч обвел взглядом хозяев дома тогда завтра с утра всех приглашаю на море так папа уезжает сегодня в москву ким проживал мясо и наконец смог говорить а в понедельник родителям на работу никто никуда не едет у твоего отца поменялись планы а на работу они с мамой не опоздают у вас есть свой самолет удивился ким ага «Реактивный!» – улыбнулась Настя. «Ким, ты давай кушай, а мы продолжим наш разговор. Да, еще один важный момент. Сергей посчитал нужным предупредить сына и попрошу тебя к нему отнестись очень серьезно. Все, что ты здесь услышишь, является большой тайной. И также...» – Сергей сделал ударение. «Никто не должен знать, кто у нас сегодня был в гостях». «Даже бабушкам и дедушке нельзя ничего рассказывать. Это же касается и друзей. Ты понял меня, сын? Мы можем на тебя положиться». «Да, отец», – ответил Ким, не совсем понимая, что такого таинственного он может услышать и почему про деда Кимоча и дядю Николая нельзя рассказывать бабушкам и дедушке, но коль слово дал его, нужно сдержать. «Тогда, Кимыч, продолжай». Старший товарищ задумался, припоминая, на чем прервал свое повествование. «Ах, да! В общем, оказавшись на острове и окончательно осознав, что обратной дороги нет, и я здесь навсегда, решил начинать воплощать в жизнь планы, которые задумал еще на земле». «Остров? Земля?» Ким не мог уловить суть, о чем рассказывает странный пожилой мужчина, «Для парня, все, кто старше его родителей, являлись пожилыми людьми. Первое, с чего я решил начать, так с электричества. Спешить некуда, к пиратам решили пока не ходить, так что можно заняться насущными проблемами». «К пиратам? Ким уже совсем ничего не понимал». «Вначале собрал само водяное колесо. В принципе, кроме устройства места под установку двигателя с одной стороны ручья и подвал с другой, специально делать ничего не нужно было. Оставалось только согласно чертежам собрать подготовленные детали. Электрическую часть где и что подключать мне подробно и доходчиво расчертил Глеб». По-простому, без всяких специфических обозначений и знаков, как принято у электриков, я в них разбираюсь точно так же, как и в нотном стане. То есть ни хрена не понимаю. Здорово облегчило задачу, что ручей в выбранном месте всего лишь полтора метра в ширину. Когда все было готово, от ручья с Колей протянули провод до дома по вкопанным двухметровым жердям. Основная задача была осветить комнаты, двор и, конечно, пещеру – В ней же оружейка из золота, и мы ее выполнили. Напряжение небольшое, я под него заранее закупил несколько ящиков лампочек. При упоминании оружейки с золотом Ким поперхнулся минеральной водой, которой запивал сытный ужин. Николай, понимающе улыбнулся. Сам не единожды оказывался в подобных ситуациях. Следующая задача, которую себе обозначил – увеличение жилой площади. Но сначала нужно было построить себе мастерскую. «Соскучился по столярке?» – усмехнулся Сергей. «И это тоже…» – не стал отпираться Кимыч. «Мало что по дому понадобится сделать. Тот минимум, который уже имелся, меня не совсем устраивал. Ты же сам видел, сколько я закупил плотницких и столярных инструментов». Таким образом, наше хозяйство и разрасталось. Появилась нужда в более качественных коптильнях, как для холодного, так и для горячего копчения. Специально построили помещение под выделку кожи. Когда ты постоянно живешь на острове, то многое можно спокойно сделать, ведь тебе не нужно спешить вернуться в город на работу, а после, сломя голову, мчаться сюда на два дня. Главное не хвататься одновременно за все, а постепенно и не торопясь выполнять одну задачу за другой. «Кимыч, я это понял. Насколько вам хватило тех запасов патронов?» «Ты не поверишь, но они у меня до сих пор есть». «Я имел в виду именно те, что мы с тобой в рюкзаках переносили. Я про них и говорю. Понимаешь, в чем дело? Я в первый же день новой жизни, кроме того, что принял решение не ходить к пиратам, «Еще ввел экономию патронов. Зачем на тех же косуль, к примеру, зря тратить винтовочный патрон? Коля, по моей просьбе, обучил стрельбе из лука и меня, и Асю с Софьей. Я, в свою очередь, изготовил для всех новые луки. Вы же помните, сколько энциклопедий и справочников граф переместил на остров? В одном из них нашлись чертежи арбалета». Я только до сих пор не понимаю, почему отец Софьи с Павлом ими не воспользовались. Вскоре в нашей оружейке появились и арбалеты, но, уходя на охоту, с собой обязательно брали винтовки. Не мне вам рассказывать, на кого можно напороться в лесу. Настя, помнишь, как недалеко от пещеры на нас напали тигры? Мы их успели грохнуть, а тебя атаковала кошка поместь тигра и пантеры, и ты падая... Успела выстрелить и попала ей в раскрытую пасть. «Кимыч, разве такое можно забыть?» Настя смахнула скатившуюся слезинку. Воспоминание об острове растрогало ее. «Мама!» Ким не мог поверить в услышанное. «Какие тигры, арбалеты и винтовки!» «Какая раскрытая пасть!» Он никак не мог представить маму, хладнокровно стреляющую в хищника. «Сынок, тебе предстоит много чего еще узнать, но позже. Наберись терпения. Лучше увидеть своими глазами, чем услышать». «Кимыч, расскажи про твой последний день», – попросил Сергей. «Меня после таскали на допросы, но, как я понял, следователи не разобрались, что конкретно произошло и куда ты пропал. Нашли только два безобразных трупа, посеченную осколками». Обгоревшую мебель от зеркала остались лишь покореженные небольшие обломки и мелкие стеклянные осколки. Ким в этот раз не задавал вопросы широко раскрытыми глазами, смотрел на родителей и их гостей. Затаив дыхание, слушал невероятные истории, боясь пропустить хоть одно слово. «Слава Богу, я боялся, что пострадают соседи», – выдохнул Кимыч. «Дело в том, что когда я в тот вечер вернулся домой, меня уже пасли люди-антиквара. Они вместе с ним приехали во двор на той самой копейке. Когда увидели, что я вошел в подъезд, выждали время, и Аристарх позвонил мне из телефона автомата. Был очень вежлив и настаивал на нашей встрече. Я отказался, а после услышал тихий голос Сыча, советовавший ему... Вывести меня в лес и там допросить. Тут я окончательно понял, что пришла пора срочно все бросать и уходить. Тем более я видел из окна, как в подъезд вошли Сычи еще один незнакомый уголовник. Зеркало уже было активировано, так как я купил подроги домой инструменты, продукты и собирался их переправить на остров. Лестница тоже уже стояла в воде. У Кима бешено в груди колотилось сердце, готовое в любую минуту выскочить наружу. Таких историй он еще не слышал. Правда, не понимал, при чем здесь зеркало, лестница и море. Большой новостью для него явилось и то, что отца где-то допрашивали. Нет, ту историю о разоблачении предателя и ранении отца ему рассказывали, но здесь совершенно другое. «Быстро вынес из кладовки ваши вещи и в мешок. Когда начали звонить в дверь, я уже сбросил в море камеру с мешком, а сам стоял на лестнице, выглядывая в зал. Перед зеркалом поставил пластмассовое ведро, чтобы гранаты не раскатились по полу. Когда Сыч с дружком вскрыли замок и зашли в зал, опустил в ведро две эвки, кольца я выдернул заранее, а сам быстрее в море. Собственно, и все. Окно навсегда исчезло, а я поплыл к берегу, уже начало смеркаться, я только скинул мокрую одежду, переоделся в сухое, с двумя пистолетами в руках и фонариком за поясом, чуть и не бегом к пещере, сами понимаете, останься я на берегу к утру, от меня могли остаться лишь обглоданные кости, вряд ли бы мне хватило двух магазинов, чтобы отстреляться». Возле самой пещеры, уже в темноте, высветил фонариком два глаза. Разрядил один магазин, и у меня хватило времени отомкнуть дверь, а затем запереться. В пещере уже нечего бояться, в ней три винтовки с запасными обоймами. Судя по свежим глубоким царапинам на двери снаружи, ночью кто-то из хищников пытался скрестись, но у него ничего не вышло. А утром я вернулся на берег и забрал остававшийся там водонепроницаемый мешок с вещами и продуктами, чтобы отнести в пещеру. Позже мы с Колей из нее все перенесли в усадьбу. Окна больше нет, и поэтому нет смысла хранить в пещере винтовки. Спальники тоже унесли, мало ли где еще могли пригодиться». Кимыч посмотрел на часы. «Ого! Сколько уже время! А я не все рассказал, к тому же самому хотелось услышать и вашу историю более подробней. Давайте сделаем так. Завтра с утра мы за вами заедем и поговорим уже на месте. Согласны?» Ким долго не мог уснуть. Периодически ворочался на кровати в своей комнате. Мысли в голове перемешались, то и дело всплывали фрагменты фраз, сказанные дедом Кимычем. Каждое следующее – фантастичный предыдущий. После ухода гостей помог родителям прибраться и как ни пытался их разговорить, но ничего не вышло. Лишь услышал от мамы. «Всё завтра, сынок, иди к себе в комнату и ложись спать. Утро вечера мудренее».